Глава 3. Марина Чернышова Около двух лет продолжалась уникальная ситуация открытых границ. Советский Союз еще существовал, но граница противостояния двух Германий уже не было. Не было стены, столь наглядно разделившей Берлин и весь мир пополам. Не было прежних жестких кордонов, но в восточной зоне Германии по-прежнему находилась огромная группировка советских войск. А в западной по-прежнему стояли войска НАТО. И каждая страна в полной мере пыталась воспользоваться сложившейся парадоксальной ситуацией, в которой перемешались свои и чужие. Преимущество в этой патовой ситуации, как это не покажется странным, было у советской стороны. Изначально было понятно, что объединение произойдет на условиях победителей, которые в данном случае будут диктовать свои правила игры. А победителями в данном случае были представители западной страны. Было ясно и другое. Советские войска должны будут уйти из Объединенной Германии. А это означает, что советская разведка, первое главное управление КГБ СССР и главное разведывательное управление, представлявшее военную разведку, получила абсолютные возможности готовиться к размещению по всей стране своей будущей агентуры, которая должна будет функционировать уже после ухода советских войск из Германии. Уникальность ситуации была в том, что практически все руководство бывшей восточно-германской разведки перебралось в СССР. И во главе с легендарным Маркусом Вольфом готовил он новые кадры для будущей Германии. Только после августа 91-го Вольф покинет пределы СССР и переберется в Австрию, а уже затем предстанет перед судом в Германии, но так и не расскажет ничего о своей деятельности. А пока в 90-м году он вместе с группой генералов бывшей штази Находится в Москве и помогает в подготовке будущих агентов. Чернышева начала работу вместе с Циннором. Он представил в распоряжении руководству советской разведки необходимую документацию. Ознакомившись со всеми документами, она в полной мере оценила всю изощренность плана руководителя восточно-германской разведки. Одного из самых опытных профессионалов в мире – Маркуса Вольфа. Две недели ушло на ознакомление с документами. А еще в один день генерал Марков лично сел за руль, и они вместе с Мариной Чернышовой выехали за город, на одну из конспиративных дач ПГУ КГБ, где в это время жил сам Маркус Вольф. Она с удивлением, смешанным с восторгом, познакомилась с этим человеком, ставшим легендой уже при жизни. Бесчисленное количество исследований и книг, посвященных этому человеку, не сумели раскрыть даже в небольшой мере весь характер и изощренный ум этого разведчика. Вольф, в свою очередь, с интересом разговаривал с Чернышовой, отмечая необычно широкую эрудицию и аналитические возможности сидевшей перед ним женщины. В беседе принимал участие и Циннер, приехавший сюда на другом автомобиле. «Это вы поедете в Германию?» – спросил Вольф в самом начале беседы. Разговор шел на русском языке. Они находились в большой просторной комнате, усевшись в удобные глубокие кресла, стоявшие вокруг столика. В комнате лишь однажды появилась пожилая женщина, расставившая на стольке фрукта, печенье, пиво и бутылку красного вина. «Да», — подтвердил Чернышова, с тревогой ожидая приговора. «У вас большой опыт», — одобрительно сказал Вольф. «А как вы говорите по-немецки?» «Плохо», — честно призналась Марина. «Я лучше знаю испанский, английский и французский». «Плохо», — он не удивился, только поднял вопросительно бровь, глядя на Маркова словно ожидая объяснений. «Все очень просто», – улыбнулся генерал. «В Германии понимают, что мы сразу начнем восстанавливать нашу сеть агентов. И настороженно следят за любым человеком, пересекающим бывшую границу. Любой иностранец в западной зоне, имеющий контакты с чиновниками из правительственных учреждений, либо пребывающий в Бонн, вызывает подозрения. Поэтому наши аналитики разработали план, при котором в Бонн поедет мексиканская журналистка и совсем хорошо знающий немецкий язык. В таком варианте это вызывает меньше подозрений, ведь ни одна разведка мира не пошлет на сложное задание агента, не знающего язык страны, где он должен работать. В таком случае это может быть кто угодно, но не разведчик. А инсценировать плохое знание языка практически невозможно. Поэтому мы приняли решение применить такой необычный вариант. Вольф улыбнулся. Интересное решение. Я об этом думал раньше. Иногда мы использовали подобный трюк, когда наша агентура была завербована в третьих странах и направлялась на работу в Западную Германию. Их контрразведка ждала специалистов-немцев, хорошо владеющих родным языком, а вместо этого появлялся англичанин или итальянец, которого можно было подозревать в чем угодно, но только не в работе на спецслужбы ГДР. Поздравляю, коллега. Это действительно очень оригинальный ход. А проблема Клейстера «Вы рассказали о ней своему сотруднику?» Марина насторожилась. Она впервые услышала фамилию Клейстера. «Пока нет». Марков отреагировал излишне спокойно. «Ну и этот вариант учитывался, когда мы принимали окончательное решение. Кто именно поедет в Германию?» «Мы тогда не успели разобраться», – нахмурился Вольф. «И мне очень не понравилось это запутанное дело. Нашего сотрудника Улира Хакацера...» обычно выходившего на связь с Клейстером, нашли мертвым в канале. Полицейские считали, что это было самоубийством, но убитый почему-то выстрелил в себя левой рукой. А я лично знал Кацера. Он не был левшой. И мне тогда не понравилось, что человек, никогда не державший пистолеты или ручки в левой руке, в решающий момент стреляется, прикладывая пистолет именно слева. «Вы считаете, что его убили?» — понял Марков. «У нас были такие подозрения?» но все развалилось слишком быстро во всяком случае клейстер исчез и с тех пор мы его не видели А один из наших агентов позже подтвердил что именно через клейстер передал крайне важные для нас сообщения по югославии это как раз то что сейчас интересует и вашу разведку надеюсь ваш агент сумеет перестроить работу и приспособиться к новому условию марков говорил скорее для чернышва чем для немца там три агента напомнил ц Три наших сотрудника, которые сумели закрепиться в Буне еще до падения Берлинской стены, это были лучшие наши агенты. И задание у них было достаточно сложное. И хотя вся операция проходила в русле директив по плану наступления на секретарш, у этих троих объекты были куда интереснее. Начальник отдела канцелярии, канцлеры страны, руководитель пресс западногерманского МИДа, кстати, представительница очень известной фамилии, и высокопоставленный сотрудник разведки. Для разработки легенд этих женщин мы привлекли лучших психологов и сексопатологов, психиатров и аналитиков. Но временно связь с нашими агентами была законсервирована. Мы считали нецелесообразным раскрывать их подлинные имена. В декабре 1989-го мы вывезли всю документацию в Москву. «Надеюсь, что все», – кивнул Марков. «Иначе нашим сотрудникам придется очень нелегко» подтвердил Вольф. Но действовать все равно нужно осторожно. Все трое наших офицеров были посланы еще тогда, когда мы верили в свои идеалы, когда существовала наша страна и наша разведка. После падения страны они вполне могут отказаться от сотрудничества с нами. Формально их даже нельзя обвинить. Они присягали государству, которого нет. Вы сомневаетесь в их надежности? Сразу спросил Марков. Это было в другую эпоху, честно сказал Вольф. Я не могу поручиться за каждого из них. Раньше действительно мог. Но сейчас не могу. Я думаю, что вы меня правильно понимаете. Конечно, мрачно ответил Марков. У нас похожие проблемы с нашими союзниками в Польше, Венгрии и Болгарии. Старые связи нарушены, приходится устанавливать новые. Эти три агента имели доступ к самой секретной информации. Медленно произнес Вольф. Он налил в два стакана красного вина. Передал один из них, сидевший рядом с ним Марине. Мы планировали их внедрение довольно давно. Операция проводилась в несколько этапов. Закрепление, обретение связей, знакомство, женитьба, доступ к информации. и мы разрешалось говорить своим женам, на кого именно они работают, заинтересовалась Ченнешоу. Как правило, они не раскрывались полностью. Речь могла идти о неких общих интересах самой Западной Германии. Но в виде мы иногда давали согласие на подобный шаг. Этим троим вы тоже давали разрешение на подобное откровение? Не давали. Но агенты могли сами проявить некоторую инициативу. Это были сотрудники, имевшие право на самостоятельное действие. Во всех трех случаях была использована одна и та же схема? Практически да. Во всех трех случаях были выбраны женщины, работавшие в интересующих нас учреждениях и не сумевшие устроить личную жизнь разумеется мы отбирали с учетом личностных характеристик каждой и их потенциальных возможностей что это означает спросила марина вульф мягко улыбнулся отпил немного вина говоря о потенциальных возможностях мы оценивали шансы той или иной женщины найти себе мужчину марина выдержала его насмешливый взгляд но чуть покраснела вы имеете в виду что подбирались самых бесперспективных — Вот именно, — кивнул Вольф, — тех, кто уже не мог надеяться найти себе подходящего мужчину. Все у физических либо у психологических причин. И вдруг появляется молодой человек, красивый, богатый. Это действует довольно убедительно. — Вы меня понимаете? — Это довольно жестоко, — заметил Чернышева. — Мы не оперируем таким понятием, товарищ полковник, — спокойно произнес Вольф. — У нас несколько другие критерии отбора. Использовать любую возможность, чтобы прорвать оборону противника. Это универсальный принцип любого нападения. — Противника, — повторил Чернышева, — а ведь речь идет о несчастных женщинах. Марков с интересом следил за беседой, не вмешиваясь в разговор. — Я не хочу быть циником, — усмехнулся Цинер. — Но, по-моему, вы напрасно так переживаете за женщин. Они получают то, чего никогда не смогли бы получить. Хорошего, верного, красивого спутника жизни. «Разве это плохо?» «В конце концов, они ничего не теряют, а только приобретают». «По-моему, вы все-таки циник», — поморщилась Чернышева. Она видела внимательный взгляд Маркова и понимала, что он, как обычно, наблюдает за ее реакцией. Но неприятие подобного метода в разведке было достаточно искренним. «Я думаю, мы все понимаем ваше негодование», — снова пригубил свое вино Маркус Вольф. «Но вы должны понять и нас». Это был очень эффективный и надежный способ проникновения нашей агентуры в закрытые ведомства противника. Мы получали агентов, которые уже прошли многократную проверку, и в чьей лояльности никто не сомневался. Чтобы закрепиться в канцелярии канцлер, либо в БНД, нашему сотруднику понадобилось бы много лет. Знакомство с женщиной позволяло существенно ускорить процесс проникновения нашей разведки в тайны другой страны. «У нас просто не было никаких других возможностей», добавил Циннер. «И вы были уверены, что все эти агенты способны выполнить любые ваши поручения?» спросил вдруг Чернышева. «Вам не кажется, что всегда существовал определенный риск провала ваших агентов?» Опытный Вольф почувствовал, что она сейчас спросит. Промолчал. А Циннер, кинув на него осторожный взгляд, сказал. «Пока с ними были их мужчины, мы были уверены в их искреннем желании сотрудничать с нами». «А почему вы спрашиваете?» Я вдруг подумала, что будет, если кто-нибудь из подставленных вами женщин вдруг узнает, почему именно ей привалило такое счастье в виде ее очаровательного спутника жизни. Разочарование в таком случае бывает очень жестоким, и месть может быть довольно неприятной для вашего нелегала. «Мы просчитывали этот вариант с нашими аналитиками», строго ответил Циннер. «Случай необходимости агенту предлагалось немедленно свернуть всю работу и возвращаться». «А если ему некуда возвращаться?» – задала очередной вопрос чернышова «Вы понимаете, какой конфликт может возникнуть между обманутой женщиной и ее спутником?» «Что вы хотите сказать?» – нервно дернулся Циннер. «Ничего. Я просто просчитываю варианты. Мне кажется, что это будет самое трудное задание в моей жизни. Вы попытались воздействовать на биологическую природу женщины, на ее подсознание». И я совсем не уверена, что ваши аналитики сумели просчитать все возможные варианты. В такой ситуации возможно любое непредсказуемое развитие ситуации, особенно с учетом психических свойств обманутых женщин. Да, сказал Маркус Вольф. И именно поэтому я не могу сегодня поручиться ни за одного из моих агентов. Цинер хотел бы возразить, но шумно вздохнув, промолчал. Она успела увидеть и выражение лица Вольфа, и выразительный взгляд генерала Маркова. Они возвращались вдвоем с марком который снова сел за руль. Почти все время он молчал. И только перед въездом в город, глядя перед собой, он сказал. «Я понимаю, что тебя волнует. Конечно, придется очень сложно. Развал ГДР плюс подобная ситуация где действуют в паре разочаровавшийся агент и его нелюбимая жена. Такой ситуации нужен не разведчик, а психолог. Вернее, психиатр. Поэтому я и решил послать тебя». Очень важно, чтобы ты почувствовал атмосферу каждой семьи, попыталась понять чувства каждого из агентов. Можем ли мы положиться на них? Сумеют ли они перестроиться? Как будут развиваться их отношения дальше? Все это нас очень волнует. И тебе будет очень трудно. Может быть, так трудно, как тебе не было никогда. Тебе придется стать немного сексопатологом, немного психиатром, немного аналитиком. Он помолчал и добавил и совсем немного женщины. А еще лучше, если ты вообще забудешь, что ты женщина. И учти, мы до сих пор не знаем, куда исчез связной клейстер. Это может очень осложнить твою работу». Она посмотрела на него, но ничего не сказала. Только выходя из автомобиля, когда он установился в 100 метрах от ее дома, спросила на прощание. «А почему вы решили поручить именно мне это дело?» Марков посмотрел на нее сквозь закрытые стекла у своей волки. Потом медленно вывернул руль и отъехал, так и не произнеся ни слова. Она быстро пошла к своему дому. Кажется, Марков объяснил ей, почему все-таки он выбрал именно ее. Ведь он так выразительно промолчал.